Глава 16. Свеча. Сап сдержал обещание, и на следующий день Эри отправилась поговорить вместе с ним. Но к разговору она отчасти по наитию, отчасти по совету Берты, решила немного подготовиться. «В чем ты ходила, когда общалась с ними тогда?» – спросила Берта, когда утром Эри спросила у нее совета, в чем идти навстречу и о чем говорить. «Может быть, ассоциации какие-то сработают?» «Ходила в джинсах старых и в рубашке», – ответила Эри. «И кеды». «А волосы?» «Хвостик? Просто резинка, самая дешевая». «Бертик, я сейчас, наверное, уже не так выгляжу, это не поможет ни в чем». «Посмотрим», — Берта задумалась. «Джинсы тут, предположим, есть, сойдут и мои, мы с тобой почти одного размера, правда, ты и повыше немного». «Я закатывала всегда джинсы, потому что на велосипеде много ездила», — Эри улыбнулась. «У меня был старый-старый велосипед Киев, я его сама собирала». «Значит, закатаешь, отлично». А какая была рубашка? Берта уже затащила Эри в свою комнату и раздвинула дверцы шкафа. Ну, такая, типа школьной, дурацкая рубашка, их бесплатно давали три штуки на год. Белую, желтую и голубую, грязно-голубую, если точно. Вот ее и носила, она почему-то больше всех нравилась. Берта кивнула, вытащила из шкафа стопку джинсов, упакованных для длительного хранения в прозрачный пакет, сунула эту стопку Эри и снова полезла в шкаф. «Бертик, знаешь...» Эри замялась, посмотрела на Берту несчастными, совершенно детскими глазами. «Я еще про это... Они же мне обещали тогда, что я умру в 58 лет и...» «Слушай, ну смотрели же уже эту схему сто раз, уже разбирали и все получилось иначе. Они психанули и сделали глупость, ты же говорила с Фебом». «Он все тебе объяснил». Берта вылезла из шкафа с охапкой блузок и маек. «Каждый раз я что-то заказываю и каждый раз потом думаю, на кой я это сделала?» Эти два недоломка поставили тебя взаимоисключающие программы, которых, как ты отлично знаешь, данным давно уже нет. И вообще, станет им получше, отругаешь, если сочтешь нужным. Так, смотрим. Это подходит? Слишком яркая, покачала головой Эри. Может, ту? Но она просто серая. Ну да, но подходит больше. Бертик, а вон та? Рукава короткие, Берта вытащила майку. Не по сезону. Ну я же в куртке, а куртку я сниму потом, возразила Эри. «Этот цвет лучше всех подходит. Можно я в ней пойду?» «А для чего мы ищем вещи?» Удивленно спросила Берта. «Для того, чтобы я сказала, нельзя, что ли?» «Ну, да. Опять я тебя обкрадываю», — Эри усмехнулась. «И когда ж ты меня обкрадывала?» «А купальники?» «Боже, Эри, прекрати», — взмолилась Берта. «Что он тебя накатывает такое, а? То все нормально, то черти что. Давай лучше думать, что ты им будешь говорить». «Не знаю», — Эри покачала головой. «Ты, сказала, накатывает?» «Бертик, на меня так накатывает, что голова кружиться начинает, представляешь?» «И в глазах темнеет. Я, когда к ним ходила, сто раз мысленно уже говорила что-то, но ведь это все были выдумки, а сегодня, когда по-настоящему...» «Я не знаю. Просто не знаю, что я им вообще смогу сказать». «Для начала можно поздороваться», — пожала плечами Берта. «Потом, ну, спроси, как у них дела». «Вот и у тебя тоже чушь получается», — огорчилась Эри. А то я не знаю, как у них дела. Нормально у них сейчас дела для той ситуации, в которой они находятся. Черт возьми, Бертик, у меня в голове опять, и опять почему-то эта мысль. Про Геронта, про то, что они меня послушали, и это сделали, и удрали, и... Ну, скажи ты им правду тогда, — не выдержав рявкнула Берта. — Просто, что думаешь, что и говори. И про то, как ты болела, и как ты ждала, и как плакала, и как голову в духовку сунула, и таблеток наелась. Скажи правду. — Или я не представляю даже, — призналась Берта. Я пыталась поставить себя на твое место, и у меня ничего не получилось, кроме этой самой правды. Видимо, так и сделаю. Ну, знаешь, я ведь изменилась. Эри виновата посмотрела на Берту. И внутри, и снаружи. Я до берега, например, была ниже ростом, и волосы у меня всегда были хуже, чем сейчас. Берег, он меня сильно изменил. Вдруг они меня не узнают? Все, отрезала Берта, впихивая Эри в руки выбранную майку и первые попавшиеся джинсы. Сеанс невроза закончен. Узнают. А то меня ребята щитки с тобой не показывали. Ты не изменилась. Ты просто стала моложе и лучше. Но не потому, что тебя меняли внешность, а потому, что тебя вылечили. Видела бы ты меня, когда я болела. 70-летняя лысая бабка. А сейчас что? то ты и оно. Иди, переодевайся и полетели. Всю дорогу Эри просидела молча, и Берта не решилась даже попытаться ее разговорить. Видела, что Эри не до того. Оставили катер, дошли до нужного здания... Сап уже ждал их, он в тот день дежурил. — Ну что, готово? — спросил он Эри. — Да, — кивнула она. — Только, Сап, можно, чтобы ты их разбудил, и я там одна? Мне поговорить с ними нужно, но чтобы... Буквально две минуты, Сап, пожалуйста. — Не самая хорошая идея, но ладно, — сдался Сап. — Сейчас Феба попрошу, чтобы он сделал. — А что ты хочешь? — Я просто вспомнила наш последний разговор. Эри опустила голову. «Мы ведь его не закончили. Не знаю, помнят ли они, не уверена. Но я помню. Просто хотела сказать...» «Хорошо», — согласился Сап. «Я понимаю». Он вдруг улыбнулся. «Мы подождем тут столько, сколько будет нужно». «Спасибо», — Эри глубоко вздохнула. «Я готова. Можно?» «Пару минут, я позову». «Столько лет, столько мыслей, столько событий, столько всего, что и не передать». Наверное, именно поэтому Эри сейчас стояла в желтой зоне молча, словно разом позабыв все, о чем думала, не переставая эти дни. И они оба тоже молчали, потому что слова как-то разом исчезли. Эри смотрела и смотрела. Небольшая палата, аппаратура, по большей части, уже отодвинута к стенам, блоки теперь больше напоминают просто кровати, и... Наконец-то, вместо сна и безучастности, она видела то, что так отчаянно хотела увидеть все эти годы, Те самые лица, те самые удивительные глаза. Ну и пусть волосы еще короткие. Как мама говорила, волосы не зубы, отрастут. Но ведь это не главное, это мелочи, а главное. То самое ощущение, которое появилось у нее в первый же момент знакомства, еще тогда, давным-давно. Только бы не расплакаться, думала Эри. Не надо. Они ведь и так смотрят сейчас на нее с непониманием, настороженно. Ну, это понятно, другого она и не ждала. Может, хоть сразу не прогонит? И друг с другом не говорят почему-то. А ведь она помнила, как они это делали. Но сейчас не делают. Просто смотрят на нее в растерянности. Наверное, точно так же и она сама сейчас смотрит на них. «Сложно от меня отказалась отделаться, да?» — спросила Эри наконец и попыталась улыбнуться. Но улыбка вышла жалкая и какая-то ненастоящая, словно через силу. «Не получилось. То есть почти получилось, а потом не получилось. Чушь несу, правда?» «Нет, если вы скажете, чтобы я ушла, я уйду, но я только хотела сказать...» «Пятый, ты тогда на аллее попросил прощения?» «Так вот, я прощаю. Потому что я поняла, что другого выхода у вас действительно не было. Некрасивая глупая девочка оказалась чем-то настолько неправильным и страшным, что что едва не навредила вам, причем, как я сейчас понимаю, очень серьезно. Наверное, это я должна была попросить прощения?» «За что?» — спросил Лин. — Уж не за то, что объела вас тогда на мороженое. За то, что притащила вас на сот. За то, что у меня откуда-то оказалась ваша память. За то, что попросила эту программу. А потом еще понапридумывала себе кучу всего и только сейчас поняла до конца, что она делала. — Что ты говоришь такое? — начал было пятый, но Эри тут же его перебила. — Нет, нет, все правильно. Знаешь, мне действительно никто не поверил, ты был прав. Иначе у меня не получилось. А еще я была тогда очень и очень глупая, потому что продолжала верить сама, не пойми во что уже даже, дурь какая. Она залезла в карман и вытащила ту самую свечку, обычную белую парафиновую свечку. Вот такие свечки жгла очень долго и верила, что когда догорит последний из коробки, вы вернетесь. Только почему-то это оказалось здесь, ну, там, где вы были. И листик я засушила, и хранила в книге. «Какой листик?» — В полной растерянности спросил пятый. «Тот, который я тебе в волосы засунул», — помертвевшим голосом ответил вместо Эрилин. Лин. Та согласно кивнула. «Лет двадцать он у меня там лежал, потом пропал куда-то. А может, просто рассыпался, не знаю. Вы меня простите, что все так вышло и...» «Я же говорил после первой встречи, что надо было хватать ее в охапку и бежать, куда глаза глядят», — беззвучно произнес пятый. «Но нет, испугались. Позже мы испугались. Два малодушных труса». Это ты нас прости, если сумеешь, конечно. С нашей стороны это было подло, и не надо думать, что мы это не поняли. А еще... Он запнулся, и Эри поняла, что говорить ему тяжело. Действительно, тяжело и морально, и физически. Никогда нам прощения за это не будет. Потому что мы сами себя не простим. За то, что причинили тебе вред. За то, что бросили. Эй, за то, что сделали эту невозможную систему. Ну почему невозможную?» – возразила Эри. «Она рабочая. И все хорошо получилось. Главное, что вы живы. И спасибо, что простили. Я пойду, наверное. Не бойтесь, я больше не буду вас беспокоить». «Погоди». Алина сделал попытку приподняться, но система, разумеется, не пустила. «Да постой ты!» «Господи, ну сколько же можно? Ну почему всегда вот так? Эри, подожди!» «Как ты сумела решить этот горячечный бред? Это же нереально!» Там была заложена настолько ничтожная доля вероятности решения, столько факторов, которые должны были совпасть, что этого просто не могло произойти. И этот отходной путь, он же... Мы же его просто на всякий случай сделали и никогда не думали, что им кто-то воспользуется. Главное, что произошло. Эри улыбнулась. Знаете, я рада. Чему? Не понял Пятый. Тому, что вас вылечили уже почти полностью, что вы еще поживете, что все будет хорошо. А я пойду, действительно... «Только и сейчас поняла. Наверное, я сделала то, что должна была сделать, и больше не нужна». «Стой!» — Пятый тоже попробовал сесть, но примерно с таким же успехом, как и Лин до него. «Что ж такое? С чего ты взяла, что ты не нужна, и что...» «Тихо всем, строго произнес Сап, входя в палату. «Никто никуда не идет, никто не дергается и никто больше не говорит глупости. Довольно. Придется мне поработать санитаром в этом сумасшедшем доме». «Эри, заканчивайте стенание, пожалуйста. Вы не поверите, но она даже меня уже достала тем, что вы ее прогоните, что она вам не нужна и всем прочим в том же роде. Это при том, что она на вас сорок лет молилась, считай, и при том, что именно она сумела решить вашу задачу, а решальщиков, причем покруче, было кроме нее немало. Ребята, вообще, он чуть не угробили. Поэтому вы двое дружно сказали Эри, что она нужна и легли спать». А Эри сейчас пойдет и поплачет с Бертой, потому что тут я ей плакать не разрешу, не время. Так, Эри нужна, ну, да, последовал синхронный ответ. Хорошо, приходите ей можно, можно. Совсем хорошо, Эри, на сегодня хватит, вы спать и немедленно. Подожди, вдруг попросил Пятый, где ты нашла свечку? Рядом с вашими капсулами. Эри пожала плечами, она почему-то лежала там на полу. «Рыжий, ты понимаешь, что она забросила что-то извне во временную капсулу?» «Забросила?» – переспросила Эри. «А вам что, совсем не интересно, кто вас из этой капсулы достал? Или вы уже догадались?» После такой порции откровений ни о каких вечерних разговорах, разумеется, даже речи идти не могло. Фэб долго ворчал и о рухнувших показателях, и о том, что надо же было быть осторожной, и о том, что в следующий раз он никаких вольниц ни для кого не допустит. Но, кажется, на самом деле он был доволен. Появление Эри сумело повлиять на ситуацию более чем серьезно. «Обратил внимание, при ней они в своей обычной манере не разговаривали?» — заметил скрипач. «Ей не поверили, вот и до. А при нас они трепались друг с другом, причем на такой скорости, что я только обрывки ловил. Мысленно трепались, конечно, видимо, привыкли. В щитках таких диалогов немало». «Охренель, вероятно», — предположил Кир. Вообще народ, если честно, я даже и не знаю, что делать». Потому что им надо как-то это все объяснять, как мы уже решили. Но объяснение, боюсь, растянется на черт сколько времени. Придется объяснять, вздохнул Ид. У меня следующее предложение. Про очередность. Мы с Рыжим будем первыми и, по возможности, потихоньку, без подробностей, будем рассказывать о том, что с нами произошло после нашего воссоздания. У них на нас явно были несколько иные планы, но мы эти планы нарушили. Именно самый первый этап. «ДС-35, Маквола, как жили и прочее». «Верно», — согласился Фэб. «Расскажите самое начало. Как вы попали в реакцию Блэки, как Рив встретили? Что происходило, пока вы шли на секторальный? И почему попали именно на Орин, а не куда-то еще? Эри, ты будешь второй, и тоже расскажи о себе. Как ты жила после того, как они тебя покинули? Чем занималась потом? Как встретила этих вот охламонов?» Мне кажется, им надо дать представление о том, кто мы такие. Мы о них знаем, и немало. Они о нас не знают ничего. Согласен, покивал Сап. Нужны какие-то точки соприкосновения, маркеры. Завтра и начнем, думаю. Только условия. Я буду присутствовать. И желательно, чтобы потом Эри тоже там находилась. Но, в принципе, резон в этом есть, Кир задумался. Так вы быстрее их к себе приучите. Сап, какую тактику придумал? Рассказывай. «Помощь, но ненавязчиво. Вы заметили, что им очень не нравилось то, что мы с ними делаем», — Сап прищурился. Ит, ты говорил, что в щитках есть что-то про отказы от лечения, о том, что кто-то от кого-то бегал, ведь так?» «Именно», — кивнул Ит. «То, что мы получили сейчас, это последствия того, что они оба наглухо игнорировали любые попытки им помочь, причем даже от встречающих. То есть до того, что стало делать Тон, они еще как-то позволяли с собой работать». Но только после выходов, а потом... Он зажмурился. Рыжий, помнишь, там было по второй паре, которая с ними работала? Они оба этой паре влепили такой регламент, что сдуреть можно. Вплоть до практически полного отказа от вмешательства на выходе. Ну, разве что во время сброса сердца встанет. Тогда можно. Помню, помню, кивнул скрипач. Собственно, это все мы в результате и лечили сейчас. Ну, не то чтобы все, но хоть что-то. И ведь придется объяснять, что сделали, удрученно произнес Фэб. «Ну, это уже я, конечно. Ладно, справлюсь как-нибудь. Вот бы сюда вызвать Маден, она бы лучше нас всех вместе взятых сумела это сделать». «Сомневаюсь», — хмыкнул Сап. «Фэп, может, лучше не ты, может, лучше они двое?» «Посмотрим», — пожал плечами Ид. «Тут уж как получится». Несколько последующих дней работали по плану, но против ожидания получалось так себе. Пятый и Лин слушали, но особого интереса вроде бы не проявляли, да и сами отвечали на вопросы неохотно, словно бы через силу. Рассказы они воспринимали прохладно, совсем не так, как должны были. Ид вскоре сообразил, что им снова, судя по всему, не очень верят. Или верят, но почему-то не хотят принимать. Фэб обратил внимание, что и Пятый, и Лин выглядят подавленными, они больше не пытались общаться друг с другом привычным способом. И Фэб стал уходить, сообразив, что говорить при нем они остерегаются. С Эри и Сабом они общались охотнее, но тоже словно бы через силу. Эри несколькими днями спустя призналась, что ей от этого общения только хуже. «Они словно заставляют себя», — говорила она, — «им не хочется, им не нравится». Саб соглашался, да, так и есть, мы их словно принуждаем к чему-то, хотя, казалось бы, зачем нам это? О принуждении чуть позже сказал и скрипач. Он напрямую заявил, что ему надоела эта тихая война, которую против них затевают, и что он будет летать только, чтобы лечить, если его откровения никому нафиг не сдались. И согласился, и рассказы они прекратили, сосредоточившись на работе и на коротких диалогах ни о чем. «Что мы делаем не так?» – думалось Иту, «Что они делают?» «Есть же какая-то причина. Вроде бы начали общаться, а теперь замыкаются». И словно бы в них появилось очень знакомое отчаяние, которое есть почти во всех щитках. Из-за чего? Спрашивать бесполезно, не ответят. Или, как это уже пару раз сделал пятый, ответят. Но так, что хочется развернуться и уйти. Как он сказал? Это не должно тебя волновать. Да, точно. Первый раз так и было. А еще было, занимайся, пожалуйста, своим делом. Причем свое дело на тот момент заключалось в проработке схемы для него же на следующий день. Спрашивать все-таки пытались, ненавязчиво, редко, чтобы прояснить для себя хоть какие-то моменты. Например, кто помогал в устройстве тайника? Кем был тот агент, щитка которого попала в архив? Но ответов не было. Либо не помню, либо неважно, либо вообще молчание и я хочу спать. Чемодан без ручки, как-то с горечью заметил скрипач. Нести тяжело, а бросить жалко. Блин, ну обидно же. Мы помочь пытаемся. Они, кажется, все наши усилия принимают не за помощь, а за что-то совсем другое. Ведь не объяснишь, потому что просто не слушают. — Согласен, — мрачно подтвердил Фэб. — Это надо как-то менять, вот только как. Однажды утром Ид, привычно собиравшийся лететь работать, спустился в гостиную, чтобы позавтракать, и вдруг заметил то, что не замечал все эти дни. Оказывается, в доме царил полнейший раздрай и беспорядок. — Да уж, — подумал Ит, мы к ним туда фактически переехали. Мы все время торчим поблизости, словно... Словно на них свет клином сошелся, и мы там нужны, но ведь на самом деле это не так. К черту, надоело. Сколько можно? Он налил себе кофе, сел за стол и вызвал Феба. «Привет. Слушай, скажи там, я сегодня не полечу никуда. И скрипач тоже», — сказал он. «Мы остаемся дома». «Почему?» — удивился Феб. «Потому что у нас тоже могут быть дела. Потому что дом превратился в свинарник. Потому что мы едим на ходу и постоянно заказываем всякую дрянь. Вполне нормальная еда, возразил Фэп, но Ид не дал ему продолжить. Она нормальная, но она не домашняя, парировал он. Мы там возимся с ними, как списанной торбой, а дома. В общем, сейчас рыжий из души выползет, и я ему это тоже расскажу. Хоть немного приведем тут все в порядок, и если успеем, сделаем нормальный ужин. Вы вроде бы хотели им что-то продолжать рассказывать. Эри уже улетела? Вот пусть она сегодня и рассказывает, если у нее на этом моральные силы остались. — А, да, Берту к нам отправь попозже, пожалуйста, если получится, — попросил Ид. — Уж кому, а ей там сегодня точно будет делать нечего. — Родной, ты на них сердишься? — вдруг понял Фэб. — Это тоже, — подтвердил Ид, — в том числе. Сами они почему-то ничего не говорят, в услышанном явно сомневаются и... — Сьяра, я устал. Меня ты знаешь, я тоже упрямый, вот и посмотрим, кто кого переупрямит в этот раз. — Ах, да, если спросят, в чем я сильно сомневаюсь, можешь сказать прямо, что мы обиделись. «Ну, ладно», — с легким сомнением произнес Фэб. «Рыжий еще моется?» «Да». «Попроси его сделать пирожков, если он успеет». Фэб улыбнулся. «Помнишь, на Терри Ноль покупали с повидлом?» «Он готовил такие, а повидлы у нас есть». «Где у нас есть повидло?» — удивился Ид. «Не помню». «В комнате у Кира. Он заказал десяток банок и ест его сам. Там примерно половина осталось, я видел». «Красавец!» — похвалил Ид. «Хорошо, скажу». Вот, кстати, тоже показатель того, что мы глобально все запустили. Повидло в одно лицо под одеялом. Это что вообще такое? Скорее, спасибо, что не водка, хмыкнул Фэб. Ладно, давайте там убирайтесь и все такое. А мы тут как-нибудь сами. Скрипач воспринял предложение Ита остаться дома с радостью. Оказывается, он и сам про подобное думал, но предложить не рисковал. Все-таки работы много. Они наскоро позавтракали, скрипач залез в шкаф, чтобы проверить запасы, которых почти не осталось. Скинул в Сапри и на таможню заказы на доставку. Только на этот раз не готовых продуктов, а нормальных. И они решили в первую очередь пройтись по дому и прикинуть, что в принципе можно убрать. Комнаты Эри и Джессики, разумеется, трогать не стали. Сперва прошли в гостевую, которую занимали Эри и Сап. Особого бардака нет, потому что Эри все-таки складывает вещи на свои места. Но на кровати Саба, разумеется, валяется скомканное одеяло лентяй, а под кроватью «Склад обуви, потому что зимнюю обувь Сап, разумеется, и не упаковал, и никуда не спрятал». «Позорище!» – констатировал скрипач. Эйд, сделаешь?» «Сделаю», – откликнулся Ид. «О, смотри, та самая свечка». Он сейчас стоял у окна, разглядывая подоконник. Конечно, в этой комнате они сто раз бывали, но присматриваться особенно обычно оказывалось некогда. Бывали, когда надо было разбудить, например. Взглянули, убежали. «Бумажка какая-то под ней», — скрипач подошел поближе. «И что-то написано». «Рыжий, не трогай, это нехорошо», — покачал головой Ид. «Так, тут, в общем и целом, порядок, ботинки только убрать и очистку запустить». «Подожди, ты извини, но я уж прочел, для этого бумажку трогать не надо», — сообщил скрипач. «Там все написано, что это заметка себе, чтобы не забыть». «А, пишет, когда потерял свечу и когда нашла. Получается, ей был 21 год». «И что с того?» — пожал плечами Ид. — Вот именно что ничего. И зачем тогда про это писать? — резонно спросил скрипач. — Давай все-таки посмотрим. — Делай, как знаешь. Ну, я бы не стал. — покачал головой Ит. Погоди. Ой, блин, так вот в чем дело. — Эйт, она про маму пишет. Себе. Или не только себе, не понял. Причиной моей страшной ссоры с мамой стала эта несчастная свечка, кусок парафина и фитиль. Я была очень плохой дочерью, и я страшно виноват перед мамой. В том, что повысила на нее голос, и в том, что родному человеку, единственному в мире родному человеку, предпочла в тот момент тех, кто меня предал и бросил. Я по сей день ощущаю вину, и, наверное, буду ощущать ее всегда. Потому что поругаться с мамой из-за свечного огарка было гадостью, подлостью, скотством, равно как и обвинить ее в том, что она не делала. Эта свечка заставила меня задуматься о том, верно ли я поступила, и поступаю сейчас». И о том, на что я готова, чтобы добиться цели, к которой шла многие годы. Глядя на свечку, я думаю о Джессике, которую, правда, никогда не видела, но о поступке, которые хорошо знаю от других. И невольно сравниваю себя с ней. Что лучше, что хуже. Ни за что накричать на маму или не за что убить кого-то, кто тебе верит. Или эти поступки, по сути, равноценны, ведь мотивация у них одна и та же. Я должна как-то определиться, увидеть грань. Я не должна превратиться в слепую, как это произошло с ней. Мне надо научиться понимать. Неожиданно, — покачал головой Ит. Вот это действительно неожиданно. Мало того, самокритично, так еще и с пониманием вещей, про которые большинство просто-напрочь забывает, — согласился скрипач. Да, если седва придур... Не надо. Надо! «Если придурки вообразили, что от нее будет только любовь-любовь, слепая и безотказная, которую еще и отпихивать, как сейчас, по желанию левой задней ноги будет можно, то они сильно ошиблись», — закончил скрипач. «Любовь, может, и будет, но вот только чтобы все срослось по-настоящему, им придется сильно постараться». «Положи эту записку на место и пошли дальше», — попросил Ид. «Нехорошо получилось на самом деле». «Мы все и расскажем. Почему нет?» Скрипач сукоризно и посмотрел на Ита. «Я не собираюсь врать, что не читал». «Да, убирали, да, нашли, да, прошли. «Ладно, авось обойдется. Пошли к Берте, смотреть, что там и как». В Бертиной комнате царил порядок, но причиной этого порядка было не то, что Берта убирала, а то, что Берта спала с ними в общей спальне, а сюда заходила только переодеться или быстро принять душ. Запустили очистку и пошли дальше. У Кира, увы, порядком и не пахло. А пахло вполне ощутимо пылью, потому что очистку он не запускал уже месяц, а авторежим не ставил принципиально. Вещи, правда, убранные, но если учесть, что Кир последние месяцы таскает рабочий комбез из старых запасов Феба и снимает его только на ночь, это не заслуга, а просто данность. Кир вещами не пользуется. «Повидло где?» – деловид спросил скрипач. «От же ныщник!» «Так...» «Нет, ты только погляди, а!» Хорошенькие баночки с нежно-розовым яблочным повидлом, украшенные китайскими иероглифами, отыскались в шкафу на самом дне, заботливо укрытые кировскими майками. Видимо, чтобы не нашли. Скрипач оторвал от блока две банки, остальные положил на место. «А хватит?» – с сомнением спросил Ит. «Килограмм-то, конечно, хватит!» – скрипач подкинул банки на руке. «Это у Кирушки нервы. Потому Кирушка сладкая по ночам в одиночку и жрет. Очистку запустил...» «А тут не слышишь». «Лады, тогда пошли к Фебо, предложил скрипач. «Потом... так, ты быстро пробежишься по гостиной, а я тесто поставлю. И буду тебя использовать в качестве кухонного мужика, потому что я совсем натуралку заказал, которая прям в шкуре. Будешь чистить». «Ну вот, спасибо», — рассердился Ид. «А, а без шкури но ну, нельзя было взять?» «Нельзя», — строго ответил скрипач. «Вкус совсем не тот». Ид вдруг засмеялся, скрипач с недоумением посмотрел на него. Что это ты?» — с подозрением спросил он. «Да, вспомнил, как в караване картошку дрелью чистили», — с трудом проговорил Ид. «В первый раз особенно удачно получилось». А, а, дошло до скрипача. «Это когда пытались варить пюре из сырой картошки, точно!» «Да, ладно тебе, потом с другой насадкой она вполне себе чистилась. Глазки только приходилось вырезать». «Ну да», — Ид наконец отдышался. «По я тебе кухонным мужиком уговорил. Слушай, знаешь, мне их жалко все таки вдруг сказал он. «Почему?» спросил скрипач. «Потому что у них таких воспоминаний нет, а у нас их полно. Мы жили и живем, а они не жили толком. Сколько мы с тобой щиток открывали, ну ни в одной нет ничего действительно хорошего. Вполне логично, что они нас дичатся и не верят никому. После такого сложно кому бы то ни было верить». «Ну, это да». Тут же поскучнел скрипач. «О, идея! Надо будет им завтра пирожков привезти». И ведь уже можно, если понемногу. «Ну, давай», — согласился Ид. «И надо Фэбу уговаривать, чтобы их сюда уже. Хватит. Мелочи долечить, подразойтись. Точно так же и здесь запросто получится. А то палата, конечно, хорошая. Вот только я поздно сообразил, что она мало чем от тюремной камеры отличается. Как бы не в ней была причина». Ого, даже окошка ни одного нет», — подтвердил скрипач. «Ид, вообще не очень хорошо это все получилось, если вдуматься». Вернули, полечили, разбудили и вместо того, чтобы хоть на небо дать поглядеть, пошли грузить допросами и разговорами. В результате они в панике, наш все психуют, и что тебе так поздно пришла в голову идея остаться дома и нормально все решить? Потому что я идиот, покаянно отозвался Ид. Идем дальше? Идем. Общая спальня, конечно, ни чистотой, ни порядком тоже не блистала. Убрали кровати, вещи, включили почему-то отключенную очистку, открыли окно. «Нормально», — решил скрипач. «Так, теперь та гостевая, которая для них. Чё с кроватями?» «В подвале их четыре. Три новые, одна старая, кировская, которую вы сломали», — хмыкнул Ид. «Ты мне так и не рассказал, что нужно сделать, чтобы такую кровать сломать? Сколько лет мне не дают покоя этот вопрос?» «Так я тебе и скажу», — фыркнул скрипач. «Вы просто плохо пытаетесь». «Рыжий, ну правда, ну скажи, а?» «Господи!» «Да просто Кир с долбанул ногой по спинке, когда что-то рассказывал», — невозмутимо ответил скрипач. А вы-то не весь что подумали. Зато легенда красивая получилась. Но ты остальным все равно не говори, пусть гадают. Ладно, берем две тогда, так? Узковаты они, конечно, но на первое время хватит. Пошли в подвал, — приказал Ит. Сразу и перенесем. Погоди, антиграу взять надо. Где они были, не помнишь? Так они тоже в подвале, — пожал плечами Ид. Купили когда-то, так и валяются. Ужин в этот день получился отменный, да и убранный дом тоже всех порадовал. Впервые за весьма продолжительный срок удалось собраться всем вместе, посидеть, поговорить обо всем подряд. Они только одели, да и съесть что-то домашнее было очень приятно. Разумеется, одними пирожками скрипач не ограничился. Они с Итом всю вторую половину дня убили на готовку, но главное скрипач приберег напоследок. Когда все сели за стол, он сразу предупредил: Сейчас салаты и закусон, а потом на улицу. Будет вторая серия банкета. Мясо настоящее, Сеня подогнал! «Кир, ты будешь обязан сплясать!» «Неужели баранина?» Глаза у Кира загорелись. «Ужели?» Гордо ответил скрипач. «Стоит в маринаде, ждет своего часа. Суррогат надоел!» «И то слово, как надоел!» Подтвердил Кир. «Дорого получилось?» «Дорого!» Подтвердил скрипач. «Но иногда можно!» М -м -м, шашлычки!» Мечтательно протянула Берта. «Красота!» Ит, они расстроились, что вы не прилетели сегодня!» Сказала Эри. Бартик, дай мне вот тот салат, пожалуйста. Расстроились? Удивился Ид. Почему? Сказали, что хотели поговорить, что-то важное. Ой, вкусно как. Рыжий, а это из чего? Стельки из ботинок мистиков под соусом из боевого коктейля номер три, хмыкнул скрипач. А что важное? Они не сказали. Нет, ну правда, вкусный же салат. Ну из чего он? Овощи местные и фруктовый соус, отмахнулся скрипач. Пять минут работы, как делать нечего. Что именно важное они имели в виду? — Не знаю, — покачала головой Эри. — Но расстроились. И, кажется, поняли, что вы на них обиделись. — Ничего, до завтра пускай расстраиваются, — строго сказал Кир. — Мы тоже живые и друг друга все это время только по расписанию видели. Между прочим, из-за них. И это я молчу про то, что было раньше. Потерпят. И вот именно поэтому Сап его и прочили в начальнике госпиталя. Жаль, доработать не успели, бежать пришлось, — сообщил Феб. Ты говорил, что ты жестокий. Нет, ты не жестокий. Ты вспыльчивый. Но этот вот, он указал на Кира, он когда-нибудь даже меня переплюнет, если мы будем работать, конечно. Нет, я жестокий, возразил Сап. Сейчас планирую жестоко разобраться с шашлыком. Рыжий, я ведь помню, как ты мясо готовишь. Вот утрясется это все, я же от тебя не отстану. Изнывай пока над салатом, выхмыльнулся скрипач. Мясо ему, видали? Еще один любитель на мою голову. «Вы комнаты для них приготовили?» – спросил Фэб. «Ну да, что успели, то и сделали», – отозвался Ид. «Кровать так себе, если честно. И потом, думаю, они захотят как мы. А как мы пока нельзя. Может, блоки заберем оттуда?» «Не надо», – отмахнулся Фэб. «Лучше эти сдвинем. На первые дни хватит, потом посмотрим. Если вдруг доступ понадобится, то двинуть не проблема». «То есть ты тоже не против, чтобы их домой забрать?» — Да, я не против, — кивнул Фэб. — Им там не очень хорошо. Так что доводим этот этап ударным темпом и дня через 3-4 перевозим. Эрл, конечно, не обрадуется, но тут ничего же не решает. — И знаешь, мне эта планета все больше и больше начинает напоминать тюремную камеру на Терри-0, в которой я сидел, — признался он. — И мне, — добавила Берта, — я там почему-то все время жду, что откуда-то заиграет Марсельеза или жизнь в розовом цвете. Аж передергивает. «Значит, решено», – подытожил Фэб. «Через три дня – домой».